Глава пятнадцатая. Мы добрались от дачи до больницы за двадцать пять минут. В выходной машин мало. В приемном отделении, куда сдают больных, его хотели уложить на каталку. Он, выдавив из себя усмешку, сказал, что дойдет ногами. Мой рыцарь, он не мог передо мной выказать слабину. Махнул мне рукой и, скрючившись, ушел куда-то вглубь вслед за провожатым в сине-зеленых штанах и сине-зеленой куртке с короткими рукавами. «Как нынче выглядят хороны?» — подумала я и захлебнулась воздухом отчаяния. «У меня хорошее воображение. Моя привилегия и мой крест». Мамука позвонил через час, сказал, что надо привезти и добавил, что операция назначена на утро, на завтра. «Какая операция?» — тупо спросила я. «Все вопросы потом», — сухо ответил Мамука, после чего связь прервалась. Расчетливо собирала сумку с чистой пижамой, халатом, домашними тапочками, зубной щеткой и пастой, кружкой, ложкой. Больница до бедности плохо обеспечена посудой, а не плакала, занята делом, не до слез. Раздутой годами, пищей и собственной значительностью, знакомый охранник, сидевший за знакомой обшарпанной тумбой на входе, не узнал меня». Подлизываясь, напомнила, что лежала здесь год назад и частенько болтала с ним перед выходом на прогулку или возвращением с прогулки. С обеседовщиком упопался незаурядный. Врала, конечно, в расчете на то, что лесть поможет проникнуть к мужу в палату. Напрасно. Важный, как на боб, неумолимый страж порядка велел передать вещи через приемный покой, иначе неположено. Я еще что-то лепетала, он смотрел на меня, как на пустое место. О, как мне известен этот стеклянный взор любого ничтожества в моем отечестве, обладающего хоть какой-то властью над людьми. В ту минуту мне не пришло в голову, что в других отечествах порядок соблюдают обе стороны. В других — да, но я живу в своем, где порядка как не было, так и нет. Что думал охранник обо мне, этого я не брала в расчет. Пришлось тащиться в приемный покой, там сообщили, что муж в реанимации, так что я все равно не увидела бы его». Слово реанимация испугало больше слова операция.、А、реанимация – это же возвращение к жизни. Откуда? Картина, вставшая перед глазами, была настолько резкой, что пришлось сесть на скамью из-за реально подкосившихся ног. Я взяла себя в руки, как и мой муж. Я взяла себя в руки и держалась ровно до того часа, как поставила машину в гараж и поднялась к себе в квартиру. Захлопнула дверь, бросилась к телефону, набрала номер бывшего зятя и, услышав его голос, громко завыла в трубку: «У меня беда, беда, беда!» Воя, как бездомный паршивый пёс, я беспрестанно повторяла одно слово. Представляю, как заколотилось у него сердце. Он был чувствительно отзывчив, этот мальчик, когда-то покоривший мою девочку, а вслед за ней и меня, несмотря ни на что, оставшийся родным нам, куда уж роднее, если существовала ещё девочка, которую мы все обожали, дочь моей дочери. Я выла так тридцать с лишним лет назад, когда единственным, что могло заткнуть мне глотку, была вечерняя игра в подкидного дурака — Целый день в неприходящей тоске я ждала, когда они освободятся от занятий в университете он и его жена, а моя дочь мы втроем усядемся на диване и станем как дураки играть в дурака до дурене, чтобы потом быть выгулены от тем мальчишкой в сквере, после чего выпить свои таблетки, уснуть, проспать два часа и проснуться с тем же могильным камнем в груди. Она уже не выйдет, чтобы не разбудить их, а лежать молча, уставившись в потолок и разучивший жить. Ныне тогда а небо и земля. Нервы поистрепались. Провыла, что отвезла мужа в больницу, что он в реанимации, завтра операция, и я не могу, не могу, не могу. Мне было чересчур страшно и чересчур тяжело, и я должна была выродаться кому-то близкому, а ближе экс-зятя, давно женатого на другой женщине и имеющего двух маленьких детей от нее, у меня не было. «Я сейчас приеду», — сказал он. Я не нуждалась в его приезде, я не нуждалась в его утешении, потому что была безутешна. То, в чем я нуждалась, громко повыч, что я и сделала. Дальше я должна была с этим прожить хотя бы до завтра, но и этот срок велик. Если бы у меня не было безжалостного опыта, безжалостной потери, возможно, я не отнеслась бы как к случившемуся, так как отнеслась. Но、ну, заболел живот, но、ну, поднялась температура, с кем не бывает. Но человек уже в больнице под присмотром медиков, чего заранее его оплакивать. Безжалостный опыт перекраил душу, и с этим ничего нельзя было. Поделать.